Длинный отрезок пути, километра два или больше, шесть направляющих линий шли по полу параллельно, но только серебристая ярко мерцала. Первая прервалась красная, и на одном из перекрестков ушла вправо. Пурпурная кончилась километром дальше, перед широкой дверью, оказавшейся входом в безупречно чистый автоматический комплекс столовой и кают компании. Рика хотела было устроить передышку и повнимательнее рассмотреть помещение. Но серебристая полоса пульсировала, и по ней один за другим побежали огни, понуждая ее продолжать свой путь вдоль главного коридора. Наконец она добралась до конца. Коридор, по которому она двигалась, постепенно заворачивал налево, и в конце концов вывел ее в другой, такой же широкий коридор. Отсюда, как спица в колесе, ответвлялась с полдюжины более узких коридоров. Потолок над головой реки был очень высоким. Она посмотрела вверх и обнаружила по меньшей мере еще три этажа с лестницами, мостиками и широко расходящимися галереями. В ступице колеса стояла единственная мощная колонна, выходящая из пола и вздымающаяся к потолку. Очевидно, подъемник. Вдоль одной из спиц шел голубой след, вдоль другой желтый и зеленый вдоль третьей. Мерцающий серебристый след вел прямо к двери подъемника. Как только Рика приблизилась, дверь открылась. Она повернула свой мотороллер, остановилась, подошла и помедлила. Подъемник был очень соблазнительным, но выглядел чертовски похоже на клетку. Она медлила слишком долго. Все огни погасли. Только серебристый след еще светился. Одна единственная тонкая, как палец, линия, показывающая прямо. И сам подъемник. Лампы которого еще горели. Рика вынула свой угольник и вошла. Дверь закрылась, и лифт тронулся. Жефри Леон, окроленный, шел дальше, несмотря на вес оружия, что он нес на себе. Он чувствовал себя даже лучше после того, как целизован осталась позади. Эта женщина и без того была сплошным мучением, и он сомневался, что в случае схватки она была бы очень полезной. Он взвесил возможность удрать отсюда и отбросил ее. Он не боялся Кая Невиса и его боевого костюма. Конечно, он сам по себе представлял совсем немаловажное оружие. Джеффри ни минуты не сомневался в этом. Но костюм все же был творением чужих. А он был вооружен смертоносным оружием земных империалистов, изготовленным в лучшие времена Космической Федерации Старой Земли, стоявшей перед своим крушением и он также никогда ничего не слышал об унквицах, так что едва ли можно полагать, что их оружие было особенно знаменитым. Несомненно, это одна из неизвестных хранганийских рабских рас. С невисом дело будет быстрым, если тот встанет ему поперек дороги. Это же относится и к предательнице Рики Даунстар с ее дурацким игольником. Ему даже доставило бы удовольствие убедиться собственными глазами, что стоит игольник против плазменной пушки. Да, он на самом деле охотно посмотрел бы на это. Леон спросил себя, какие планы могут быть у Невиса и его когорты в отношении Арк. Несомненно, они незаконны и аморальны, но это не играло никакой роли, так как он возьмет корабль в свои руки. Он? Джеффри Леон.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 Леон брел по центру коридора высоко подняв голову, держась оранжевого следа. На ходу он начал насвистывать марш, который выучил добрых сорок лет назад у добровольцев Скекли. Он насвистывал и шел, шел и насвистывал, пока след не закончился. Целиза Ван долго сидела на полу, крепко скрестив на груди руки и задумчиво наморщив лоб. Она сидела до тех пор пока они стихли шаги Леона, и думала обо всех оскорблениях и унижениях, которые вынуждена была выслушать. Они были невыносимыми, все без исключения. Ей надо было бы знать это раньше, когда она связалась с экипажем, состоящим исключительно из грубых неудачников. Они-то был скорее машиной, чем человеком, Рика Даунстар – маленькой упрямой карьеристкой, Кай Невис – самым обычным уголовником – О Хевиланде Таффе вообще нечего говорить. Даже Джеффри Леон, ее коллега, проявил себя в конце концов незаслуживающим доверия. Заразная звезда была ее открытием. Она привела к ней этих людей. И что ей это принесло? Лишение, Грубости? А теперь ее бросили на произвол судьбы? Ну, Целиза не намерена больше терпеть это. Она решила...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 для Хэвиланда тафа было очевидно что что то произошло шум в большом центральном коридоре усиливался медленно но заметно тафф теперь совершенно отчетливо слышал гудение булькающие звуки тоже стали громче питательная жидкость в чане с динозавром стала жиже и изменила цвет красные свели исчезли или растворились а желтая жидкость становилась все прозрачнее таф увидел как на одной стороне сосуда Отделилась трубка. Казалось, она сделала инъекцию, хотя Тафу было трудно рассмотреть детали из-за слабого освещения. Хэвилан Таф решился на стратегическое отступление. Он оторвался от Чана с ящером и устремился назад в коридор. Вскоре он попал на компьютерную станцию и в какую-то лабораторию, попавшуюся ему на пути. Таф остановился. Ему не составило большого труда определить назначение и цель камер, на который он случайно набрел. Арк скрывала в своем сердце неизмеримую библиотеку клеточного материала, образцов тканей буквально миллионов различных растительных, животных и вирусных форм жизни с несчетного числа миров. Во всяком случае, так его информировал, уходя от Джеффри Леон. Эти образцы тканей консервировались, так как... Тактики и экотехники корабля, видно, считали разумным, чтобы арк и подобные ей пропавшие без вести корабли могли рассылать болезни, чтобы сокращать население целых миров. Насекомых, чтобы уничтожать их урожаи, быстро растущие армии мелких существ, чтобы нарушать экологию планет, или даже ужасных инопланетных хищников, чтобы поселить страх в сердцах врагов. Но, несмотря на это многообразие, все начиналось склонов. Таф нашел помещение, где создавались клоны. Лаборатории были оснащены оборудованием, которое, очевидно, было предназначено для сложных микроманипуляций. Очаны представляли собой, несомненно, сосуды, в которых зрели пробы тканей. Леон рассказывал ему и о временном шпинделе, той самой утраченной тайне империалистов Земли, о поле, которое буквально меняло саму структуру времени, пусть даже в небольшом пространстве и при чрезмерных энергозатратах. С помощью этого поля клоны могли созревать всего лишь за несколько часов или оставаться неизменными и жизнеспособными в течение тысячелетий. У Хейвиланда Тафа появились мысли, в которой главную роль играли эта лаборатория, компьютерная станция и Машрум, чьи маленький трупик он все еще нес в руках клоны начинались с одной единственной клетки. Техника, несомненно, управлялась компьютером. Возможно, в нем даже была программа-инструкция. «В самом деле, — сказал себе Таф, — все совершенно логично. Он не был кибертехом, нет, но он был разумным человеком, который практически всю свою жизнь работал с различными компьютерными системами». Таф вошел в лабораторию, осторожно положил маш под экран микроманипулятора и включил компьютерный терминал. Сначала он никак не мог освоиться с командами, но он был упрям. Уже через несколько минут он интенсивно углубился в работу. Так интенсивно, что даже не услышал громкого бульканья за своей спиной, когда желтая жидкость потекла в чан с ящером. Кай Невис прокладывал себе кулаками путь из-под станции кабельной системы в поисках кого-то, кого он должен был убить. Он был в ярости. В ярости на самого себя, как он слышал. они то мог бы быть полезен. Невис просто не подумал о том, что воздух на борту корабля может быть заражен. Проклятый кибертех все равно, в конце концов, должен был быть убит. Это само собой. И это было бы нетрудно. А теперь все пропало. Хоть и Невис и был в своем боевом костюме безопасности, он не слишком хорошо себя в нем чувствовал. Ему очень не нравилось, что остальные каким-то образом оказались на борту. Да и та знал об этом проклятом костюме больше, чем он. Может, он и знал и его слабости? Одно из таких слабых мест, Кай Невис уже обнаружил сам. Постепенно прекращалась подача воздуха. Современный скафандр как тот, что был на ТАФе, оснащен регенератором воздуха. Бактерии в фильтрах превращали двуокись углерода в кислород с такой же скоростью, с какой человек кислород в углекислый газ. И никогда не возникало опасности нехватки воздуха. Разве только погибнут эти проклятые бактерии. А этот боевой костюм примитивен. Он содержал большой, но ограниченный запас воздуха в четырех мощных танках на спине. И указатель в его шлеме показывал, если он правильно понял, что один из этих танков был уже почти пуст. У него все еще оставалось три, что, возможно, даст ему достаточно времени избавиться от всех остальных, если он только найдет их. И все же Невис чувствовал себя неуютно. Он был со всех сторон окружен совершенно пригодным для дыхания воздухом. Но лучше пусть он будет проклят, если он вдруг разобьет свой шлем после того, что произошло с кибертехом. Органические части тела Аниты распались быстрее, чем он мог бы поверить, а черная слизь, сожравшая кибертеху изнутри, выглядела так отвратительно, что Кай никогда не видел ничего подобного за всю свою жизнь, доставившую ему целую массу самых отвратительных зрелищ. «Лучше задохнуться», — решил Кай Невис. Но эта опасность пока не возникала. Если эту проклятую арк могли заразить то ее можно продезинфицировать снова. Он попытается разыскать рубку управления и разузнать, как все это действует. Достаточно будет одного чистого сектора. Хоть Анита и сказал, что Рика Даунстер уже в рубке управления, это ему не помешает. Его даже радовала перспектива такой встречи. Он выбрал направление и отправился в путь. Его бронированные ступни загромыхали по полу. Пусть они слышат его. Плевать. Этот костюм ему нравится. Рика Даунстар плюхнулась в капитанское кресло и пробежала глазами текст, спроецированный на главный экран. Мягкое кресло, широкое и великолепно обитое старомодным пластиком, давало ей ощущение, будто она сидит на троне. Хорошее место для отдыха. И самым дурацким было то, что можно было действительно только отдыхать. Мостик, очевидно, был устроен так, что капитан сидел на своем троне и отдавал приказы, а офицеры — было еще девять оперативных баз на верхней палубе и двенадцать контрольных станций на нижней — занимались программированием и нажиманием кнопок. Рика, никогда не имевшая понятия, что окажется на борту с девятью вакантными должностями, при своей попытке снова оживить арк, была вынуждена бегать взад и вперед по мостикам от одной станции к другой. Ей понадобилось много времени. И это была скучная работа. Если приказ отдавался не с той станции, ничего не происходило. Но мало-помалу, шаг за шагом, она разгадывала заковыки, По крайней мере, как ей казалось, прогресс какой-то был. И она была в безопасности. Её первым мероприятием была блокировка входа, чтобы никто больше неожиданно для нее не мог войти. Пока она была здесь, а остальные оставались внизу, все козыри были в ее руках. В каждом секторе корабля была своя подстанция. И для каждой специальной функции, от защиты и клонов до двигателей и накопления данных, своя субсвязь и свой командный пункт. Но отсюда она могла наблюдать за всеми ими и отменить каждую команду, которую попытался бы вести кто-либо другой. Если, конечно, заметит. И если разберется, как это сделать. Это была проблема. Она могла одновременно занимать только одну станцию и делать что-то только в том случае, если находила верную последовательность, в которой должны были вводиться команды. И она делала это с помощью метода пропа ошибок. Но это был длительный и сложный процесс. Она откинулась на своем удобном дроне, читала компьютерные надписи и во многих отношениях гордилась собой. Ей удалось получить сообщение о состоянии всего корабля. Казалось, Арк уже установила ей полный список повреждений во всех секторах и системах, которые были разрушены тысячу лет назад, так как они требовали ремонта, который корабль не в состоянии был провести сам. И именно сейчас она узнала, какие программы имели силу в настоящее время. Список биозащиты был особенно впечатляющим и ужасающим. Он не имел конца. О трех четвертях болезней, которые выпускались на волю, Рика никогда до этого не слыхала. Но, судя по описанию, они казались чрезвычайно неприятными. они-то в настоящее время, вне всякого сомнения, был единым целым с великой программой Вселенной. И было ясно, как на ладони, в чем должны заключаться ближайшие мероприятия — Она должна попытаться отгородить мостики от остального корабля, облучить их, дезинфицировать и заполнить очищенным от инфекции воздухом. Если это ей не удастся, то вся ее свита через день-два будет весьма нездоровой. На экране появилась первая фаза биозащиты, микро, перечень, полон, вторая фаза биозащиты, макро, перечень, введен. Рика наморщила лоб. Макро? Что, черт возьми, это значит? Большая зараза? На мониторе появилась, имеющаяся в распоряжении и готовая к использованию биоружия 47. Затем ушла непонятная информация, обширный список пронумерованных биологических видов. Это был скучный список. Рик опять откинулась на капитанском троне. Когда список закончился, на экране появилось новое послание. Процессы клонирования закончены. Ошибочные функции в чанах 671, 3312, 3379. Ошибочные функции прерваны. Стасис поля отключены. Введем процесс высвобождения. Рика даунстар не была уверена, есть ли повод для ликования. Процесс высвобождения, подумала она. Что должно быть высвобождено? С одной стороны, где-то там снаружи все еще был Кайневис. Если ему как-то повредит эта вторая фаза защиты, устранит или выведет из строя, то это только ей во благо. Но, с другой стороны, она предвидела, что перед ней встанет задача снова очистить корабль от этой заразы. А у нее и так достаточно проблем. Теперь текст мелькал на экране с большой скоростью. Вид номер 22743-88639-04-090. Родина. Великакис. Общее название — вампир-колпак. Рика уселась прямо. Она уже слышала о Великакисе и его вампирах-колпаках. Это были ужасные твари. рот летающих кровососов, которые она, кажется, вспоминала. Не особенно разумны, но невероятно чувствительны к звукам и также ужасно агрессивны. Надпись погасла. На ее месте начали появляться отдельные строчки. Экран сообщил «Начало высвобождения». Строка некоторое время стояла на экране, а потом сменилась еще более короткой надписью, одним единственным словом, мигнувшим три раза и исчезнувшим. «Высвобождение». Мог ли вампир-колпак позавтракать Каем Невисом? «Вероятно, нет», — подумала Рика. «Нет, пока на нем этот дурацкий бронированный костюм». «Ну, отлично», — сказала она вслух. У нее не было боевого костюма, так что Арк начала создавать проблемы для нее, а не для Невиса. Вид номер 13 612 71425 восемь Родина Абатуар. Общее название — Адская кошка. Рика совершенно не представляла, чем была Адская кошка, но не чувствовала никакого желания узнать это. Об Абатуаре она, конечно, слышала, Странный маленький мир, который стер с лица земли три разные группы колонистов. В ходу было общее мнение, что все формы жизни там очень дикие. Но настолько ли дикие, чтобы прогрызть боевой костюм Невиса? Это казалось сомнительным. Начало высвобождения. Сколько тварей еще мог произвести корабль? Немного больше сорока, вспомнила она. Какой ужас, сердито сказала она вслух. Корабль будет заполнен более чем 40 голодными монстрами, каждый из которых способен насладиться дочерью ее матери. Нет, до этого не дойдет. Это уж наверняка. Рика встала и оглядела рубку: Так, и что же ей предпринять, чтобы покончить с этим безумием? Высвобождение! Рика вылетела из капитанского кресла и большими шагами торопливо понеслась в то место, которое она определила как центр защиты. И подскочила к терминалу, который должен был прервать выполняющуюся программу. Вита номер 76-102-95004-12965. Родина Джайден-2. Общее название ⁇ Странствующая сеть ⁇ Перед ней вспыхнули огоньки, и маленький экран монитора сообщил ей, что отключен внешний защитный экран АРК. Но парад на главном экране продолжался. Начало высвобождения. Рика длинно выругалась. Ее пальцы быстро побежали по клавишам, и она пыталась объяснить системе, что она хотела отключить вовсе не внешний экран, а вторую фазу биозащиты. Компьютер, казалось, не понимал ее. «Высвобождение». Наконец она получила ответ системы. Она сообщила Рике, что та находится не у того терминала. Рика пробормотала далеко недружелюбное замечание и огляделась. Она находилась в секторе внешней защиты. Орудийные системы. Но ведь должна быть и станция контроля биозащиты. Вид номер 54-749-373-77-84-921. Родина rsc 92 tsc 749 Без особых обозначений. Общее название «Роллерам». Рика пошла к следующей станции. Начало высвобождения. Система на ее приказ о прерывании программы ответила удивленным встречным вопросом. В этой подсистеме в данный момент вообще не было программы. Высвобождение. Номер четыре, с яростью подумала Рика. Этого достаточно, громко сказала она и отправилась вверх, на следующую станцию. Отстучала команду прерывания, пошла дальше, не дожидаясь результата, остановилась у другого терминала, чтобы ввести снова команду прерывания, и пошла опять дальше. Вид номер шестьдесят семь ноль ноль Родина, Земля, вымерший. Общее название — Тираннозавр Рекс. Рика подбежала, отстучала команду и побежала дальше, отстучала... Она сделала круг через все мостики так быстро, как только могла. Когда ей удалось это, она даже точно не знала, какая команда и на каком терминале сработала. На экране появилось сообщение. Цикл высвобождения закончен. Не высвобождено биооружие 3. Высвобождено биооружие 5. Содержится в готовности биооружие 39. Биозащита, фаза 2, макро, контроль завершен. Рика стояла, прижав ладонь к бедрам, и морщила лоб. Пять высвобождена. Это еще в пределах. Она думала, что ей удастся остановить после четвертого, но она промедлила какие-то доли секунды. Ну хорошо. Но что такое, чёрт побери, тиранозавр Рекс? Во всяком случае, кроме Невиса никого снаружи не было.